Он вертел в руки пистолет и не сводил глаз с капрала. «Не волнуйся», — успокаивал Леонид. «Он сюда не попадет. О нем сейчас позаботятся». «Вы уверены?» «Он зашел слишком далеко». Эти штуковины обиваются у самого бункера, так что скоро все будет кончено. Русский спешил. Скользя и увязая в толстом слое пепла, он старался удержать равновесие.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 Леона прикоснулся к браслету. Иван многое бы отдал за эту штуку. Слабое проникающее излучение, исходящее от браслета, нейтрализовывало когти, выводило их из строя. Даже большой робот двумя подрагивающими глазами линзами с почтением отступил, когда Леона подошел поближе. Капрал склонился над трупом. Рука перчатки была сжата в кулак. Леоне развел в стороны пальца.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 У нас когти уже почти год. Теперь так неожиданно. Может быть, эти штуковины добрались до их укрытия. «Большой робот, тот, что с трубочками, на прошлой неделе залез к Ивану в бункер», — сказал Эрик. «Они не успели захлопнуть крышку люка, и он один уничтожил целый взвод». «Откуда ты знаешь?» «Приятель», — рассказал. Робот вернулся с трофеями. «Лунная база, сэр», — крикнул связист.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 Вероятно, они и выиграли войну. Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вторая модель» в следующей части модели для сборки на «Радио energy Модель для сборки на Радио Энерджи Филипп Дик Вторая модель Продолжение Гендрикс снова закурил Удручающий пейзаж Ничего, только пепел и руины Показалось, что он один Один во всем мире Справа от него возвышались развалины города Мостовые зданий, разрушенные стены, горы хлама Гендрикс бросил погашенную спичку и прибавил шаг Внезапно он остановился и, скинув карабин, замер Прошла минута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 Я успокоился Мне не нужна твоя игрушка, малыш Не бойся Мальчик снова крепко прижал к груди медвежонка Где ты живешь, спросил Хендрикс Там В развалинах? Да Под землей? Да Сколько вас там? Сколько нас? Да, сколько вас?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 Что тут, то там торчащие из пепла рваные куски арматуры, хилые побеги дикого винограда и бесконечные черные трава. Хендрикс рассматривал вершины холмов. Может быть, там? Он медленно направился к гряде. Дэвид молча следовал за ним. Путем командиром у русских обязательно бы выставил наверху дозорного. И, конечно, если бы это был его командный пункт, вся бы местность здесь для полной гарантии кишела когтями.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 Стоило в такую даль идти Его пристрелят, как суслика Солдаты и женщины спускались к нему Медленно съезжая по толстому слою пепла Хендрикс не двигался В висках бешено стучала кровь Неуклюжим, морщась от боли Он поднял карабин и прицелился Казалось, карабин весит тысячу тонн Он едва удерживал его Лицо и щеки горели В воздухе запах гари. Едкое, кислое зловодние. И стреляй! Приближаясь к Хендриксу, крикнул по-английски с сильным акцентом солдат. Они окружили его. Брось оружие, янки! Майор был потрясен. Все произошло так быстро. Они поймали его и убили мальчика. Повернул голову.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 «Сначала забрался один, такой же, как тот, что увязался за тобой. Потом другие. Хендрикс насторожился. «Такой же?» «Так они что, разные?» «Малыш Дэвид. Дэвид, держащий плюшевого медвежонка. Это третья модель. Пожалуй, она наиболее эффективна. А другие?» Австриец вытащил из кармана перевязанную веревкой пачку фотографий. «На, смотри сам!»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 том, что случилась только ваша вина. Хендрикс рассматривал фотографии. Сделанные в спешке, они были нерезкими. На первых был Дэвид, Дэвид, предыдущий по дороге, Дэвид, и еще один Дэвид, три Дэвида. Все совершенно одинаковые. У каждого потрепанный плюшевый мишка. Все очень трогательные. Взгляни на другие, сказала Тассу.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 Везде спросил Хендрикс Да А как насчет нас? Он коснулся браслета Вы куда они? Ваши браслеты им не помеха Им все равно Русские, американцы, поляки, немцы Им безразлично Они делают то, чему научены Они исполнители Они выслеживают жизнь Они реагируют на тепло, произнес Клаус Вы создали их такими Поначалу их можно было сдержать радиационными браслетами. Сейчас это невозможно. У новых моделей свинцовой оболочки. Какие еще существуют модели, кроме этих двух, спросил Хендрикс.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 Янки, угости еще сигаретки, сказал Дасу. Они у тебя замечательные. Я уже почти забыл их вкус. Модель для сборки на Радио Эннджи. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Ночь. Черное небо. Плотные пепельные облака. Лаус осторожно приподнял крышку люка, давая возможность Хендриксу выглянуть наружу. Руди показывал пальцем куда-то в темноту. «Вон там наши бункера. Не больше полумили отсюда. Только по счастливой случайности нас с Клаусом не оказалось там, когда это произошло. Человеческая слабость. Похоть!» «Все остальные наверняка погибли», — раздался тихий голос Клауса. «Все произошло очень быстро. Этим утром Политбюро наконец-то приняло решение». Они известили нас, и мы сразу отправили к вам человека. Пока могли, мы прикрывали его. Это был Алекс Радривский. Мы оба хорошо знали его. Он ушел около шести часов утра, солнце только начало подниматься. А около полудня мы с Клаусом получили час отдыха и, выскользнув из бункера, пришли сюда. Нас никто не видел. Здесь раньше было какое-то поселение, несколько домов, улицы... Этот подвал часть большого жилого дома. Мы знали, что Тассу здесь. Мы раньше приходили сюда, впрочем, не мы одни. Но сегодня была наша очередь. Вот так мы и уцелели, сказал Клаус. Случайность. Здесь сейчас могли бы быть другие. Мы получили то, зачем пришли, выбрались наверх. И вот тогда с гребня увидели их Дэвидов. И сразу все поняли. Мы уже видели фотографии раненого солдата Если бы мы сделали хоть шаг, они бы нас обнаружили Мы замерли, но поздно и вынуждены были разнести на куски двух Дэвидов Прежде чем смогли вернуться к Тассу Сотни Дэвидов повсюду, как муравьи Мы сфотографировали их и спустились в подвал Когда их мало, с ними еще как-то можно бороться Мы расторопнили их Они безжалостны и неумолимы. Они не живые. Им не знакомо чувство страха. Они шли прямо на нас. Майор Хендрикс облокотился на край люка, вглядываясь в темноту. Это не опасно, держать люк открытым. Если быть осторожным. А потом, как иначе вы сможете воспользоваться рацией? Хендрикс аккуратно снял с пояса маленький передатчик и прижал его уху. Металл был холодным и влажным. Вытащив короткую антенну, он дунул в микрофон. В ответ раздался лишь слабый шум. «Да, пожалуй, вы правы». Но он все еще колебался. «Мы вытащим тебя, если что-нибудь случится», — успокаивал его Клаус. «Спасибо». Хендрикс немного подождал, прижимая передатчик к плечу. «Не правда ли? Интересно». «Что?» эти роботы. Новые модели разновидности. И ведь теперь в их власти. Они, наверное, пробрались уже и в наше укрепление. Вот я и думаю. А не присутствуем ли мы при зарождении новых существ? Принципиально новых. Эволюции. Новая раса, идущая на смену человечеству. «После человека уже ничего не будет», — проворчал Руди. «Почему?» Может быть, именно сейчас это и происходит. Отмирает человечество и возникает новое общество. Они не раса. Они убийцы. Вы научили их убивать, и это все, что они умеют делать, это их работа. Это происходит сейчас. Что будет потом, после того, как закончится война? Может быть, когда уже некого будет убивать, они смогут полностью проявить свои возможности? Вы говорите о них так, будто они живые. А что, разве не так? Умолчанием. Потом Руди произнес Они машины! Они похожи на людей, но они машины. Попробуй еще раз, майор, вмешался Клаус. Мы не можем долго торчать тут. Крепко сжимая рацию, Хендрикс вызывал командный бункер. Он ждал. Ответа не было. Тишина. Он проверил настройку, все точно. «Шкот!» — сказал он в микрофон. «Ты слышишь меня?» Тишина. Он покрутил ручку усиления и попытался снова. Тщетно. Лишь слабое потрескивание в эфире. «Ничего. Возможно, они слышат меня, но не хотят отвечать. Скажите им, что это крайне важно!» «Они могут подумать, что вы заставляете меня, и я действую по вашему указанию». Он попробовал еще раз, кратко пересказывая то, что узнал. Но приемник молчал. Радиационные поля, сказал немного погодя Клаус, может быть, из-за них нет связи. Хендрикс отключил рацию. Бесполезно. Они не отвечают. Радиационные поля, может быть, или они слышат меня, но не отвечают. Откровенно говоря, если бы меня вызывали из советских окопов и говорили подобное, я бы поступил точно так же. Их нет причин верить всему, что я говорил, но, по крайней мере, они могли это слышать». «А может быть, уже слишком поздно». Хендрик кивнул в ответ. «Нам лучше спуститься вниз», — сказал Руди. Заметно было, что он нервничает. «Зачем напрасно рисковать?» Так они и сделали. Клаус установил крышку люка на место и тщательно затянул болтами. Они прошли на кухню. Там стоял тяжелый спертый воздух. Неужели им удалось сделать все так быстро, с сомнением, произнес Хендекс. Я вышел в полки. Десять часов назад. как это у них получается. А им и не надо много времени. Достаточно только одному проникнуть в ноты. И начинается кошмар. Вы же сами знаете, на что способны даже самые маленькие из них. В это же невозможно поверить, пока сам не убедишься. Лезвие, когти. Да уж, ответил майор, и чем-то сильно обеспокоенный отошел в сторону. Он стоял, повернувшись к остальным спиной. В чем дело, спросил Руди. Лунная база. О, боже, если они и туда. Лунная база? Хендрикс обернулся. «Нет, да им не добраться. Как они могут попасть на Луну? Как? Это невозможно, я не могу в это поверить. Что это, лунная база? До нас доходили всякие слухи, но так ничего определенного. Вы, кажется, взволнованы, майор? Мы все получаем с Луны. Там же находится и наше правительство, глубоко под лунной поверхностью. Там все наши люди и промышленность. Благодаря этому мы все еще держимся». «Если им удастся покинуть Землю и достигнуть Луны, то...» «Достаточно забраться туда только одному. Он уж позаботится о других. Их сотни, тысячи, все одинаковые, как муравьи. Если бы вы видели их...» «Совершенный социализм», — сказала Тасса. «Идеальное коммунистическое государство». «Хватит!» — сердито оборвал ее Клаус. «Ну, что будем делать?» Хендрикс нервно вышагивал из угла в угол. В воздухе стоял кисловатый запах пищи и пота. Вскоре Тассу, откинув занавеску, прошла в свою комнату. «Я собираюсь немного поспать», — донесся оттуда ее голос. Руди и Клаус уселись за стол и какое-то время молча сидели, наблюдая за Хендриксом. Потом Клаус произнес. «Майор, тебе решать. Мы не знаем, что там у вас происходит». Генрик скивнул. Самое главное, Руди глотнул кофе. То, что хотя сейчас мы в безопасности, все время оставаться здесь мы не можем. У нас мало продуктов. Но если мы выберемся наружу, если мы выберемся отсюда, они уничтожат нас. Ну, или, или очень вероятно, что уничтожат. Мы не сможем далеко уйти. Сколько до вашего командного пункта, майор? Или три, четыре. Можно попробовать. нас четверо. «Мы можем смотреть во все стороны и не дать им приблизиться». «У нас есть ружья, а Тасу я отдам свой пистолет». Руди похлопал по кобуре. «В Красной армии всегда не хватает сапог, но зато предостаточно оружия. Может быть, один из нас и доберется до бункера. Предпочтительно, чтобы это были вы, майор». «Но что, если они уже там?» – спросил Клаус. Руди пожал плечами. «Ну, тогда мы вернемся сюда». Хендрикс наконец перестал ходить. Какова вероятность, что они уже там? Трудно сказать. Думаю, что высокая, они хорошо организованы, как полчище саранчи. Они должны все время двигаться и притом быстро. Они полагаются на скорости неожиданности, не дают времени опомниться. Понятно, прошептал Хендрикс. В другой комнате послышался голос Тассу. Майор? Хендрикс отодвинул занавеску. Что? Тассу, лежа на койке, лениво смотрела на него. У вас не осталось сигарет? Хендрикс вошел в комнату и уселся на деревянный табурет, что стоял напротив койки. Он пошарил в карманах. Сигарет не было. Нет Кончились. Плохо. Очень Плохо. По национальности посидев немного, спросил Хендрикс Русская Как вы очутились здесь? Здесь? Да, эта местность когда-то была Франция, точнее, в Нормандии Вы пришли из Советской Армии? Зачем вам это? Так, интересно Он внимательно рассматривал ее Молодая, около 20, стройная Длинные волосы разметались по подушке она молча смотрела на него большими темными глазами о чем вы думаете майор ни о чем сколько вам лет 18 она продолжала пристально наблюдать за ним на ней были русские армейские брюки и гимнастерка вся серо-зеленая широкий кожаный ремень с патронами счетчик медицинский пакет вы служите в армии нет Тогда откуда эта форма? Она пожала плечами. Далее. Сколько же вам было, когда вы очутились здесь? 16. Так мало. Глаза ее внезапно сузились. Что вы хотите сказать? Хендрикс потер подбородок. Если бы не война, ваша жизнь могла бы быть совсем иной. Шестнадцать лет, боже... Из 16 лет выносить все это надо было выжить. Да это я так. Ваша жизнь тоже могла бы быть совсем иной, тихо произнесла Тассу. Она нагнулась и развязала шнурок на ботинке, затем сбросила ботинок на пол. Майор, выйдите, пожалуйста. Я хотела бы немного поспать. Похоже, трудно будет разместиться здесь вчетвером. Здесь ведь только две комнаты. Интересно, каким этот подвал раньше был? Может быть, в нем есть еще помещение? Где-нибудь под обломками? Может быть, не знаю. Тасса ослабил ремень на поясе, устроившись поудобнее на койке, расстегнул гимнастерку. Вы абсолютно уверены, что сигарет больше нет? У меня была только одна пачка. Жаль. Но, может быть, если нам повезет, и мы доберемся до вашего бункера и найдем еще... Второй ботинок упал на пол. Тассу потянулась к выключателю. Спокойной ночи. Вы собираетесь спать? Совершенно верно. Модель для сборки. On Energy. стало темно. Хендрикс поднялся и, откинув занавеску, вернулся на кухню. И оцепенел. Руди стоял у стены. Лицо его было мертвенно бледным. Он то открывал, то закрывал рот, не произнося ни звука. Перед ним стоял Клаус, уперев ему в живот дулы пистолета. Оба словно застыли. Клаус, крепко сжимая пистолет, предельно собранный. Руди бледный, и онемевший, распластанный по стене начал был и Хендрикс, но Клаус остановил его. «Спокойнее, майор, иди сюда и вытащи свой пистолет». Хендрикс вытащил оружие. «Что происходит?» «Сюда, майор, поторопись», — сказал Клаус, не спуская глаз с Руди. Руди зашевелился и опустил руки. Облизывая губы, он повернулся к Хендриксу. Белки его глаз ярко светились. Капельки пота катились по щекам. Он, не отрываясь, смотрел на Хендрикса, потом слабым, едва слышимым, хриплым голосом произнес. «Майор, он зашел с ума. Остановите его!» Ты «Да черт возьми, что здесь происходит!» Требовал объяснение хендрикс Не опуская пистолета, Клаус ответил. «Майор, помнишь наш разговор о трех моделях? Мы знали о первой и третьей, но ничего не знали о второй». «По крайней мере, пока не знали». Пальцы Клауса еще крепче сжали рукоятку пистолета. «Но теперь мы знаем!» Он нажал на курок. Полыхнуло белое пламя. «Майор, вот она!» Отшвырнув занавеску, на кухню ворвалась Тасса. «Клаус, что ты сделал?» Клаус отвернулся от медленно сползающего по стене почерневшего тела. «Вторая модель, Тасса! Теперь мы знаем!» «Опасность меньше, я...» Тасса смотрела на останки Руди, надымящиеся куски мяса и клочья одежды. «Ты убил его?» «Его? Робота ты имеешь в виду?» «Да, я давно следил за ним. У меня было предчувствие, но не было уверенности. Но сегодня...» Он нервно тер рукоятку пистолета. «Нам повезло. Вы что, не понимаете? Еще час и эта штуковина могла бы...» «Ты, значит, уверен?» Тассо оттолкнула его и склонилась над трупом. Лицо ее выражало озабоченность. «Майор, взгляните сами! Кости! Мясо!» Хендрикс присел рядом. То, что лежало на полу, без сомнения, принадлежало человеку. Обожденная плоть, обуглившиеся кости, сухожилия, кишки, кровь. «Никаких колесиков!» Поднимаясь, спокойно сказала Тассо. «Ни колесиков, ни винтиков, ни металлических деталек. Ничего!» «Нет когтей, нет второй модели!» Она сложила на груди руки. «Тебе придется постараться и объяснить нам это!» Клаус, белый как мел, сел за стол. Сжав руками голову, он начал раскачиваться. «Перестань!» Тасса вцепилась в него. «Почему ты сделал это? Зачем ты убил его?» «Страх!» «Он испугался», — вмешался Хендрикс. «Все происходящее давит на нас». «Может быть». «А что вы думаете, Тассо?» «Я думаю, что у него могла быть причина для убийства Руди. Причем, веская причина». «Какая?» «Возможно, Руди кое-что узнал». Хендрикс всматривался в бледное женское лицо. «О чем?» «О нем». Клаусе. Клаус резко поднял голову. Майор, понимаешь, то, что она намекает? Она думает, что это я вторая модель. Ты что, не видишь? Она хочет убедить тебя в том, что я убил его на что я. Почему же тогда ты убил его? спросила Тасса. Я уже сказал вам. Клаус устало покачал головой. Я думал, что он робот. Думал, что обнаружил вторую модель. Ну почему? Я следил за ним Я подозревал Почему? Мне показалось, что я заметил и услышал нечто странное Я думал, что... Он замолчал Продолжай Мы сидели за столом и играли в карты Мы были в той комнате Было очень тихо И вдруг я услышал, как в нем что-то... Ржущало Все молчали «Вы верите этому?» — спросил Хендрикса Тассо. «Да». «А я нет. Я думаю, что у него была причина убить Руди». Тассо коснулась стоящего в углу карабина. «Майор...» «Нет». Хендрикс покачал головой. «Давайте остановимся. Одного трупа достаточно. Мы так же напуганы, как и он. Если мы сейчас убьем его, то сделаем то же, что он сделал с Руди». Клаус с благодарностью посмотрел на него. «Спасибо. Я испугался. Сейчас с ней происходит то же самое, и она хочет убить меня!» «Хватит убийств!» Хендрикс подошел к лестнице. «Я выберусь наверх и попробую связаться с моими людьми еще раз. Если это не удастся, завтра утром мы отправимся туда». Клаус вскочил вслед за ним. «Я иду с тобой!» Ночной воздух Остывает земля Клаус глубоко вздохнул Он стоял широко расставив ноги Держа на готове ружье Вслушиваясь и вглядываясь в темноту Хендрикс скрючился возле люка Настраивая передатчик Ну как? Не утерпев спросил Клаус Пока ничего Давай майор, пробуй, расскажи им Хендрикс старался, но тщетно В конце концов он убрал антенну Бесполезно. Они не слышат меня. Или слышат, но не отвечают, или.. Или их уже нет в живых! Я еще раз попробую. Он вытащил антенну. Скот, ты слышишь меня? Ответь! Он слушал. Только атмосферные шумы. И вдруг очень слабо. Это Скот. Пальцы мое разжали передатчик. Скот, это ты? Это Скот. Клаус присел рядом Ну? Скотт, слушай Вы все поняли о когтях, о роботах? Вы слышали меня, Скотт? Да Очень тихо, почти не слышно Хендрикс едва разобрал Как в бункере, все в порядке? Все в полном порядке Они не пытались прорваться внутрь? Голос стал еще тише Нет Хендрикс повернулся к Клаусу Там все спокойно Их атаковали? Нет Хендрикс еще крепче прижал передатчик к куху. Скотт, я почти не слышу тебя На лунной базе знают о случившемся? Вы сообщили им, они готовы? Ответа не было Скотт, ты слышишь меня? Молчание Хендрикс устало вздохнул Все Они смотрели друг на друга Оба молчали Потом Клаус спросил «Ты уверен, что это был голос твоего человека?» Голос был слишком слабым «Значит, уверенности нет?» «Нет» «Тогда это мог быть и...» «Я не знаю, сейчас я ни в чем не уверен» «Давай вернемся вниз» Они спустились в душный подвал Та суждала их «Удачно?» — спросила она Ей не ответили «Ну, — сказал наконец Клаус» Что ты думаешь, майор? Ваш это человек или нет? Я не знаю Ну, значит, это нам ничего не дает Хендрикс, сжав челюстью, уставился на пол Чтобы узнать, мы должны отправиться туда Да, так или иначе, на продуктов нам хватит только на несколько недель И потом мы вынуждены будем убраться отсюда Наверное, это так Что случилось, не унималось Вы узнали что-нибудь? В чем дело? Это мог быть один из моих людей, тихо сказал Хендрикс А мог быть и один из них Но оставаясь здесь, мы этого никогда не узнаем Он посмотрел на часы и сказал твои-ка ложится спать Нам необходим отдых Завтра рано вставать Рано? Да Шанс прорваться у нас будет ранним утром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 Они достигли подножья холмы и остановились, прижавшись друг к другу. «Пошли немного погодя», — сказал Хендрикс. «Нам предстоит долгий путь». Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вторая модель». Следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энерджи. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Хендрикс шел сначала чуть впереди, потом его догнал Клаус. Тасса сошла последней, держа на готове пистолет.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 «Машина уже так похожа на людей, что невозможно отличить, где робот, а где человек. Почти живые. Интересно, чем же это кончится?» «Роботы делают лишь то, чему вы, Янки, научили их», — сказал Атасов. «Они охотятся на людей. Они забирают у человека жизнь». Хендрикс внимательно посмотрел на Клауса. «Чему вы спрашиваете? Что вы хотите узнать?» «Ничего», — ответил Клаус. «Клаус думает, что вы вторая модель», — спокойно отозвалась за их «Теперь он не спустит с вас глаз». Клаус покраснел. «А почему бы и нет? Мы послали человека к Янки, и вот появился он. Может, он думал, что найдет здесь чем поживиться?» Хендрикс рассмеялся. «Я пришел из расположения американских войск. Там-то уж точно было бы я разгуляться».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 что, собираемся все время идти пешком?» Немного погодя спросила Тасса. «Я не привыкла так много ходить». Она смотрела по сторонам, кругом куда ни глянь пепел. «Врачно-то как?» «Так будет всю дорогу», — ответил Клаус. «Иногда я жалею, что тебя не было в том бункере, когда началась эта резня». «Ну не я, так кто-нибудь другой был бы на моем месте», — пробормотал Клаус. Тасса засмеялась и засунул руки в карман.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 Хендрикс затаил дыхание. Скотт, ты слышишь? Я хочу поговорить с тобой. Спускайтесь, сэр. Лейтенант, я приказываю вам подняться ко мне. Молчать. Ну так что? Майор слушал. Ответа не было. Я приказываю вам, лейтенант. Спускайтесь. Дай мне поговорить с Леоне. Леоне. Паузу. Потом раздался голос. Резкий, тонкий, металлический. Такой же точно, как и первый. Это Леоне. Говорит майор Хендрикс. Я наверху, входа в бункер. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас поднялся ко мне. Спускайтесь. Леоне, это приказ. Молчание. Хендрикс опустил передатчик и осмотрелся.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 бункера, покачиваясь, вылезла высокая неуклюжая фигура. Хендрикс замер, поражен. Человек, солдат, на одной ноге с костылем. Майор, донесся голос Тасса и снова выстрел. Огромная фигура направилась к Хендриксу. Вокруг нее толпились Дэвиды. Хендрикс пришел в себя. Первая модель, раненый солдат. Он прицелился и выстрелил.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 Хендрикс тяжело опустился на кучу обломков. Он тяжело дышал. «Вы бросили та Тассо молчала. Она вставила новую обойму взрывных патронов в пистолет. Хендрикс ничего не понимал. «Так «Ты что, умышленно сделала это?» Тассу пристально всматривалась в окружающие груды камней и мусора, словно высматривая кого-то. «Что происходит?» – раздраженно спросил Хендрикс. «Чего ты ищешь?»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 Хендрикс снова устало опустился на кучу мусора Он качал головой Он был подавлен Ну что, майор, допытывал Истаса Ты понял? Хендрикс не отвечал Происходящее стало ускользать от него быстрее и быстрее Он проваливался в темноту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 В безопасности здесь, прохрипел Хендрикс Ну, пока да Во всяком случае, пока они не получат подкрепление Тасса начала протирать какой-то тряпкой части пистолета Покончив с этим, она установила на место затвор И, проведя пальцем по стволу, поставила пистолет на предохранитель Нам повезло, пробормотал Хендрикс Да, повезло Спасибо, что вытащили меня Тасса не ответила Она смотрела на него и в ее глазах плясали огоньки костра Хендрик сощупал руку Он не мог пошевелить пальцами Казалось, что онемел весь бок Там внутри была тупая ноющая боль Как вы себя чувствуете? Спросила Тассу Что-то с рукой Еще что-нибудь? Внутри все болит Я просила вас пригнуться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 У тебя есть единственный шанс выжить. Она не успела закончить. Вдоль склона, около развалин, что-то двигалось, под моей беду. Тасса быстро обернулась и, прицелившись, выстрелила. Полыхнул белый огонь. Коготь начал поспешно удирать. Она снова выстрелила. Его разорвало на куски. Видишь? Спросила Тасса. Это разведчик. Теперь недолго осталось. Ты пошлешь их за мной, Тасса.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 Хорошо. Хендрикс постарался принять сидячее положение. Смотри. Он подобрал какой-то камень и начал рисовать им на толстом слое пепла. Тасса состояла рядом, не спуская глаз с руки Хендрикса. Майор рисовал карту лунной поверхности. Рисовал очень приблизительно. Здесь Апенины. Здесь кратер Архимеда.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 Когда будешь в нужном районе, выпусти сигнальные ракеты. Тассу проскользнула в люк и плюхнулась в кресло. Автоматически застегнулись ремни. Она провела пальцем по пункту управления. «Мне жаль, майор, что тебе не повезло. Здесь все предназначено для тебя, но... Оставь мне пистолет». Тассу вытащила из-за пояса оружие. Она задумчиво держала его на ладони, словно взвешивая.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 Хендрикс, сжавшись, отпрянул. Вскоре корабль скрылся за тучи. Майор еще долго стоял и смотрел, задрав голову. Стало совсем тихо. Воздух утра был прохладен и неподвижен. Майор начал бесцельно бродить вокруг, говоря себе, что лучше далеко не отходить.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 Ну что ж, вот так вот и закончился рассказ Филиппа Дика «Вторая модель».